Глава третья. Это была самая беспокойная ночь в жизни. Сначала не могла уснуть из-за громких криков пьяниц, горланищих песни, затем донеслась жалобная музыка, растрогавшая до слез. Мелодия накладывалась на тревожные мысли и пробуждала дикую тоску. Сердце рвалось из груди от грустных воспоминаний и людской неблагодарности. Больше часа ворочалась, слушая ссору соседей за стенкой. Подвыпившая пара выясняла отношения из-за потерянного билета на бал маскарад в драконьем замке. Тот самый, куда не попасть без специального приглашения. Я лежала с распахнутыми глазами, бездумно любуясь лунной дорожкой на низком потолке, и жалела, что продала Кассандре трезур приглашения. Как бы хотелось кружить завтра в танце, прикрывая лицо маскарадной маской. Хотелось вернуться во вчерашний день и не знать, что единственного родного человека больше нет. Потому что иначе... Я бы весь вечер грустила и портила настроение гостям унылым видом. Хотя на бал пошла бы только за тем, чтобы узнать, чей проект победил в конкурсе. Расстроившись, что желанием не суждено сбыться, а средств хватит еще на одну ночь в тяжелом трактире, встала с кровати. Ледяной пол мигом заморозил голые стопы. Нащупав ногами тапочки, нырнула в них и завернулась в одеяло. — Идиот! Как ты мог его потерять? — доносились девичьи крики из-за стены. Найду, сколько можно орать! прокатилась по коридору. Вот когда найдешь, тогда и зови! Соседская дверь хлопнула так, что стекла задрожали. Я подошла к окошку оперлась на подоконник, разглядывая деревце. Бедненький! коснулась сухого тонкого ствола. Я позабочусь о тебе, вырастешь большим и сильным, прошептала, вспоминая отца. Вот он подхватил на руки и закружил. Смеялся так заразительно, что и мой смех зазвенел в ответ. А вот обнялся я его улыбке, когда узнал, что прошла испытание и поступила на первый курс Академии. Представляю, как бы обрадовался папа, узнав, что меня пригласил на бал сам Трекс, в глазах защипала. Слезинка сорвалась с ресниц и упала на веточку флеменфира. Показалось, листочки вздрогнули. Впитав влагу, а веточки потянулись к лицу, утешая в горе. Печально вздохнув, вернулась в кровать и, на удивление, быстро уснула. За мгновение, как глаза сомкнулись, привиделось, будто флеменфир покрылся зелеными листочками, а на верхушке распустился оранжево-красный бутон. «Эх, вот бы оказаться в академии и попасть на праздник!» — пробормотала в полусне. И чтобы приглашение вернулось на место, а в шкафу вместо старой формы висело бальное платье и туфельки, чтобы в тон. И теплая накидка с меховой отторочкой, как у Кассандры. И чтобы у меня вновь был родной человек, с которым можно разделить радость и горе. Утром я так пригрелась в постели, что, проснувшись, долго лежала с закрытыми глазами. Одна мысль о холоде снаружи приводила в отчаяние, ведь идти некуда, и денег на обратный билет не наскрести. Неожиданно входная дверь хлопнула, и в помещение кто-то вошел. «Как?» «Я же заплатила за сутки!» Высунув нос из-под одеяла, увидела соседку по комнате. «Тесса, что ты здесь делаешь?» «А, -а Роза!» — взвизгнула девушка. «Как ты напугала! Когда успела вернуться?» «В, в каком см...? Осеклась, растерянно озираясь по сторонам и понимая, что оказалась в комнате, где провела последние четыре года. «Я... не знаю...» Взгляд зацепился за подоконник, где стояла старая катка с флюминфиром. Только теперь это было не засохшее деревце, а живое растение. На нижней веточке трепетали зеленые листочки, а в том месте, куда недавно попал слезинка, распустился красно-оранжевый цветок. «Какая прелесть!» Тесса тоже заметила деревце и подбежала, чтобы понюхать цветочек. «Фи!» — недовольно скривилась. «Выглядит красиво, а пахнет отвратительно!» «Роза, где ты его подобрала?» «Клементфир?» «Все, что осталось на память от папы». Разговор с подругой отвлек и позволил прийти в себя. Я села в кровати, кутаясь в одеяло, растерянно потерла лоб, припоминая последние события. Дешевая ночлежка показалась дурным сном. Тес, а какое сегодня?» Уи -и -и! девчонка, заглянув в общий шкаф. «Оно такое чудесное, Зи! Ты будешь самой красивой девушкой на балу!» «Ты купила платье на деньги, доставшиеся в наследство? Можно примерить? Ну, пожалуйста!» «Я? Какое наследство? Подожди, Тесса, это какая-то ошибка!» Подскочила с кровати и босиком побежала к шкафу. Там висело оно. Платье мечты сотканное из сочных голубых лепестков и усыпанное сверкающими каменьями играющими на свету капельками росы. Благоговейно прикоснулась к ткани и закусила нижнюю губу, чтобы не расплакаться. Такое нежное и восхитительное, что дыхание перехватывает. ози <связывается> простонала подружка. Какой волшебник сделал эти прелестные туфельки за ночь? Признавайся, ты теперь богатая наследница. Вовсе нет, Тес, мне досталось лишь. Запнувшись, посмотрела на Фленфир. На всякий случай ущипнула себя за руку, убеждаясь, что не сплю. Сокровище, в которое папа вложил душу. Спасибо! шептала одними губами. На тумбочке у кровати лежал конверт из вощеной бумаги с красным сургучом и вензелем лорда Трекса. Бросилась к письму, сломала печать и вытащила кусочек гладкого картона, на котором золотым тиснением было отпечатано приглашение на ба. «Си, так я померяю платье?» — умоляющим голоском попросила девушка. «Прости, пожалуйста, ну нет», — с трудом выдавила эти слова. «После бала сколько угодно, а сейчас нет. Дурная примета, ты же знаешь». Я сама его еще ни разу не надевала и верю, оно принесет удачу». «Понимаю». Подруга расстроилась и печально вздохнула. «Я бы сама так поступила». «Ах, Роза, завидую тебе! Ты впервые попадешь на балы и проведешь новогоднюю ночь в драконьем замке. Будешь танцевать и веселиться. А еще ты можешь встретить там суженого». «Вечно ты о парнях. Знаешь, ведь на балу объявят результаты конкурса. И это намного важнее». «Какая же ты наивная!» «Поражаюсь!» — расхохоталась подружка. «Если бы лорду Дрексу понадобился проект башни, он нанял бы лучшего мастера созидания!» Старый лорд задумал подыскать невесту, сыну. А конкурс — отличный повод собрать молодых девушек со всего королевства. «Но... а как же проект?» Глаза защипала слез. «Я же столько готовилась! Я... не расстраивайся!» Девушка подошла и крепко обняла, поглаживая по спине. «Давно хотела сказать, но подходящего момента не было. Он и сейчас не подходящий. шмыгнула носом. «Понимаю. Только узнать правду стоило до балла, чтобы не терять времени даром и найти среди гостей будущего мужа». Тесса хитро подмигнула. «А в этом платье затмишь всех соперниц». «Я пока не думала о замужестве». «И правда». Свободное время проводила в библиотеке академии усердно училась, чтобы стать первой ученицей на курсе. Но ухаживание сокурсников не отвечало взаимностью. Имелись дела поинтереснее прогулок под луной романтических штучек. Считай, время пришло. О! Подруга ураганом промчалась по комнате и у комода. В спешке открывала один ящик за другим, пока не нашла овальное зеркальце с ажурной отделкой по краю. Поставила его на стол в дальнем углу и зашторила окно. Я же с интересом наблюдала за странными приготовлениями и не вмешивалась. Нет смысла. Если Тесса вбила что-то в голову, ее не остановить. Комната погрузилась в полумрак. Подруга зажгла свечи в канделябре. «Садись! на погадаем!» Постучала ладошкой по пустому стулу. «Брось! Блавство это! Сколько раз с девчонками гадали, ничего не сбывалось?» Я отмахнулась, на стул напротив зеркала села. «Потому что гадать надо правильно. И в определенный день...» Тесса пододвинула еще один скрипучий стул и уселась рядом. «Сегодня как раз 13-й лунный день, и символизирует он колесо. Вот ты отказалась посещать дополнительные занятия по ведической магии, поэтому не знаешь, что в этот день предсказания сбываются?» Подруга, сколько я ее знаю, увлекалась мистическими предметами и гаданиями. «А для меня на первом месте стояла магия созидания, связанная с архитектурой необыкновенных строений». «Ладно, что делать?» — скривилась и недоверчиво посмотрела в игривые глаза Тессы. — Сдалась. Все равно не отстанет. — Я буду читать заклинание, а ты смотри на отражение пламени. Останови, как только что-то увидишь. Подперев ладонью подбородок, без энтузиазма уставилась в отражение свечи. Подруга монотонно шептала слова на древневелийском, чем едва не убаюкала. Веки потяжелели и почти сомкнулись, когда пламя задрожало и разделилось надве. Показалось, мужчина и женщина кружат в плавном красивом танце. «Стоп!» — замотала головой, прогоняя видение. «Что? Увидела?» Тесса тут же задула свечу и подалась вперед с нескрываемым любопытством. Будто бы пара танцевала. Произнесла неуверенно, но подруга быстро выдала. «Понятно! Значит, кто первый пригласит тебя на танец, тот и будет мужем!» Захлопала в ладоши и вихрем сорвалась с места. «Вспомнишь еще предсказание, когда наряд невесты примеришь!» погрозила пальцем и отодвинула портьеру, впуская в комнату свет. И на свадьбу пригласить не забудь. Удачи на балу. Я рассмеялась в ответ. Не верила в эти девичьи глупости.